Эпилог. Спустя шесть месяцев. — Нам нужно что-то решить с пьяничным домом графа Астралиона, — сказал Рафаэль, глядя на меня за завтраком. — А что мы можем решить, если этот дом не наш? Он никогда и не был моим, я с самого начала была там лишь гостей. — Мы должны помочь твоему дружку-кролепчелу. Или вы больше не друзья? — Я не видела его с тех самых пор, когда то обвинил его во всех смертных грехах. — Неправда, не во всех. а лишь в том, что он был сообщником Веридиса. — И ты оказался неправ, любимый, — скептически произнесла я. — Веридис во всем признался, как и твоя бывшая горничная. Они оказались родственниками самого Астралиона Тенебриса и хотели заполучить его дом. — Но дом сейчас никому не принадлежит, он сам по себе, — сказала я, попивая ароматный кофе со сливками. — Даже крыль пчел над ним не властен. — Может быть, все же нанять какого-нибудь управляющего и попробовать восстановить твой успешный пряничный бизнес? — Я не думаю, что этот дом примет кого-нибудь, кроме меня и моих маленьких помощников. Тем более, что они вернулись в столицу и работают сейчас на крентельной фабрике. — А ты возвращаться туда не планируешь, — утвердительно подытожил Рафаэль. — Значит, все же не судьба. — Нет, не планирую, особенно сейчас. — произнесла уставшим голосом и поднялась со стула, придерживая выпирающий живот. — У нас скоро появится сын, и я полностью посвящу себя его воспитанию. — Не забывай про Марианну. Она может начать ревновать тебя к сыну. — Марианна — это моя отрада и любовь. Можешь не беспокоиться на этот счет. Она же моя дочь. — Я просто переживаю о том, что ты сейчас чувствуешь. — ласково произнес муж, подходя сзади и обнимая меня за живот. — Любовь и спокойствие. — прошептала я, прижимаясь к нему ближе. — А еще вера в то, что у нас все будет хорошо. — Ты только посмотри, любимая, кто к нам летит. Муж показал рукой на улицу, и я увидела приближающегося к нам кролепчола. Улыбка тут же озарила мое лицо, и я помахала своему дружку. — Доброе утро, друзья! — пропищал Астролион Тенебрис, приземляясь на подоконник открытого окна и вытаскивая из карманов небольшие крынки с медом. — Это вам подарочек от моих родственников. — От родственников? — нахмурилась я. — Если честно, я уже запуталась, о каких именно ты говоришь. О — О желто-полосатых, естественно! — серьезно ответил королевчок. — Других родственников я не знаю и знать не хочу. Все твои дальние родственники сейчас сидят в тюрьме и ждут суда, который, кстати, состоится на днях. — чтобы их всех сдернули за шею, да так, чтоб позвоночник пополам переломился! — Это жестоко! — произнесла я удивленно и растерянно посмотрела на своего милого пушистого зверька. «Если вы узнаете то, что знаю я, возможно, вы измените свое мнение». «Говори». Муж вдруг нахмурился, глядя на меня, у меня побежали мурашки. Предчувствие никогда не обманывало меня, и сейчас я догадывалась, что то, что скажет королевчел, будет непростым и, возможно, кардинально изменит многое. «Я слышал разговор моего внучатого племянника с вашей горничной Алтеей. Она приходится ему двоюродной сестрой». Сидят они в соседних камерах, и это не мешает им общаться. Так вот, они говорили о моем доме. Естественно, ее. о... внимательно посмотрел на Рафаэля. О твоей настоящей жене, князь Дорте. Моя настоящая жена сейчас передо мной. Но что ты придираешься к словам? Недовольно пробурчал Леон. Пускай будет о твоей бывшей жене Евангелине. О чем они говорили? Строго не обращая внимания на колкость зверька, спросил Рафаэль. Это не совсем приятно будет слышать. Но все же, похоже, что твоя бывшая женушка изменяла тебе. — Нет, — отрицательно закачал головой Рафаэль. — Я бы знал. — Да и с кем? — С Веритисом изменяла. В тот вечер на баллоне встретились на балконе и договорились увидеться в моем доме для того самого. Ну, ты понимаешь, не будем, предам, говорить о подобном. — Говорить о чем? — Ну, князь, ты даешь. Вроде уже не маленький должен понимать, что к чему. Ночь любви у них там должна была быть. Но, вероятно, мой дом был против Адюльтера, потому что сразу же отправил твою женушку в подвал и навсегда избавился от изменщицы. После этого дом изменился и позвал тебя в этот мир. Король Пчел усмехнулся и взглянул на меня, чтобы замести следы исчезновения княгини Дороти. Дочь Рафаэля не возвращали, пока не появилась еще одна Евангелина, то есть ты, Женя. Я вздохнул и посмотрел на Астралиона. Неужели все так и было? И жена Рафаэля и в самом деле изменяла ему. Верилась в это с трудом. Ведь она, я чувствовала это, передала мне свою любовь к дочери и мужу. Или же это были мои эмоции? — Если Ангелина была в твоем доме, значит, она не поехала вызволять Марианну. Но где же тогда была наша дочь? — Она находилась какое-то время в подвале этого дома. Королепчел произнес это обыденным тоном. Когда же князь отправился на поиски жены и дочери, Оливию и Марианну перевезли в Серебрянку. Там-то ее и нашла. А Веридис постоянно крутился вокруг дома Голодора, чтобы проверять, как живется маленькой княгине Дорти. Как долго моя жена мне изменяла с этим уродом. Мой муж сжал кулаки, и костяшки побелели от напряжения. Надо было все же ему врезать. Недолго. Можно сказать, а толком не состоялся. Мой дом не дал совершить мерзкий поступок против твоей семьи, князь. Король пчел взлетел над подоконником, и его чуть занесло. А потом, улетая, он все же крикнул нам напоследок. — Ветер поднимается! Возможно, ночью погода переменится. Закрывайте по ту же ставни. — Закроем, не переживай! — крикнул ему вслед Рафаэль, и помахал король пчел рукой. Я послала Леона воздушный поцелуй и попросила не забывать и прилетать к нам почаще. — Значит, твоя жена изменяла тебе? — шепотом спросила я, посмотрев грустные глаза мужа. — Моя жена ты, — ответил муж, нежно взяв ладонями мое лицо и ласково посмотрев в глаза. — И я знаю, что ты и всегда будешь мне верна, потому что любишь. — Да, люблю и верю, что всегда любила, даже будучи в другом теле. Ты знаешь, я всегда была помпушкой с рыжими волосами и веснушками. — Ты становишься помпушкой, моя милая, и, если честно, кажется, я вижу в твоих темных прядях рыжину. Коснувшись волос, Рафаэль поцеловал их. Я увидела, как его глаза светятся от счастья и любви. Может быть, скоро я увижу твое истинное лицо. Мое лицо может измениться, как и цвет моих волос, но мои чувства к тебе всегда неизменны, как и мои, любимая. Люблю. Вдохнул мне признание в губы и, крепко прижав к себе, тут же накрыл мои губы своим поцелуем. Резкий ветер ударил ставни и спутал мои волосы. Я шумно вздохнула и посмотрела на мужа. Ветер и правда поднимается. Помрачнее, сказал Рафаэль, закрывая ставни. Кажется, королев был прав. Пойдем к нашей доченьке наверх. Взяла мужа за руку и повела его в комнату Марианны. Я по ней очень соскучилась. А как ты думаешь, где сделать комнату для сына? Или, может, пусть брат с сестрой растут вместе? С ума сошел? Легко толкнула его локтем. Брат с сестрой должны жить отдельно. Комната рядом с Марианной небольшая и очень даже подойдет. Может, тогда объединим их и сделаем общую игровую? Посмотрим, любимый, у нас еще вся жизнь впереди. Улыбнулась я и услышала, как заплакала моя доченька. Побежали. Марианна проснулась. Мамочка! Крикнула снова Марианна, и мое сердце ёкнуло, ощущая невероятную любовь к моей неродной, родной дочери. Ты есть настоящая мать для Марианны, сказал муж тихо, когда мы остановились у двери ее комнаты. Я не ошибся, выбрав тебя, и другой матери ей не нужно. Идем, Рафаэль. ответила я, с трудом сдерживая слезы. «Наша дочь ждет нас». На следующий день ураган промчался мимо столицы, едва коснувшись ее. Он направился в деревню Серебрянка, следуя своему привычному пути. Задев дом графа стралиона Тенебриса, ураган разрушил его до основания, включая подвал. Спустя пару лет на этом месте появилась пасека. Пчелы трудились здесь, создавая свое любимое лакомство — ароматный мед. А над ними летал крыло пчел, хрустел морковкой, И тылил из сот готовый мед, Объедаясь им до отвала.